Слава 12. Слава всем высшим силам! До начала экзаменов больше ничего не происходило. Только разок с пробежался до имения Светловых и дал добро, поставив закорючку в договоре найма на охрану. Все занимались своими делами. Фома жрал как не в себя. Жужа с Виви обнюхали всю территорию нашего поместья и нашли для себя любимые места. Летающая пищалка приютилась в тенистых ветвях небольшого парка в одном из углов приусадебного участка и выступала отличной сигнализацией, предупреждая своим писком обо всех чужих, что приходили на нашу территорию. Курьер в доставке, например. А Жужа разрыл газон в низине и создал свою грязевую лужу между домиком с садовой утварью и парком. Туда как раз стекала вода, когда мыли инструменты. Мария расписала себе план действий до конца лета, в котором большая часть времени выделялась зубрежке учебных материалов. На втором месте были тренировки, в которые она втянулась. Планировала проводить их минимум два раза в день. Еще часть времени выделялась на знакомство с городом, на изучение интересных мест, особенно вокруг ее института. Сладкую парочку все же записали в додзё, что меня радовало. И теперь Юлия и Кен страдали. И это только после первой тренировки. Что будет дальше, я даже боюсь себе представить. Помимо тренировок по самообороне, на них будет хозяйство, забота о доме, покупка припасов и наведение порядка. Сейчас большая часть дома не используется, поэтому и беспорядка особого нет. Но кухню, коридоры и гостиную прибирать им придется регулярно, пока я не найду кого-нибудь для этой работы. «Мне бы своего Себастьяна!» То есть дворецкого. Но найти заслуживающего доверия человека не очень-то и просто. Я же вооружился знаниями, хорошенько выспался, а также пробежался глазами по информации, что любезно предоставила разведчица Светлова, готовясь к турниру. Всего было 22 кандидата. Троих возьмут в любом случае, по приказу из императорской канцелярии. Эти они все равно будут присутствовать для галочки. В общем, выходит девятнадцать человек на семь мест. И вот наступил день экзамена. Я, готовый выложиться по полной в рамках разумного, вошел через северные ворота Академии. Дорога к главному корпусу была известна, но мне все равно выделили сопровождающего. На всякий случай, чтоб не потерялся. На месте уже была большая часть кандидатов. Все смотрели друг на друга, как звери, увидевшие чужака, что забрел на их территорию. А вот на меня лишь коротко взглянули и отвернулись, словно я пустое место. Забавно. Мы сидели в небольшом зале в удобных креслах, ожидая всех остальных и начала испытаний. Мне дали большой лист, на котором было расписано на куче языков, что именно нам всем предстоит. Мои оппоненты в большинстве своем — люди слегка за сорок. Те, кто обладал талантами, силой, статусом, а еще кучей проблем. Кто-то бежал от войны. Чей-то род разорили, чей-то сильный род просто обанкротился. Кто-то накосячил, за что был выдворен из страны. Кто-то потерял свои земли в родовой войне. И большинство этих магов прибыло в нашу империю, чтобы обосноваться. Оно и понятно. В мире не так уж много государств, что имеют достаточно свободных территорий, которые можно раздать прибывшим аристократам. Россия — одна из них. У многих лиц мурые и недовольные. Ну, их можно понять. К нашим условиям и законам они непривычные. Но раз уж решились у нас обосноваться, будьте добры соблюдать наши порядки и традиции, нравится вам это или нет. Из необычных талантов здесь лишь двое молодых людей, на вид чуть старше меня. Девушка была азиаткой, а парень наш — русский. Одет в простую одежду, я бы даже сказал крестьянскую. И, судя по имени, простолюдин из нашей же империи. Думаю, как минимум он и является настоящим молодым талантом, что не имеет денег для поступления в академию. Рядом с ним сидел представитель какого-то дворянского рода. Я точно видел их символ раньше. Выглядел он как щит с изображением длинного безногого ящера, парящего над кораблем на гребне волны. Но никак не мог вспомнить, кто они». Возможно, какой-то обедневший род, который может дать рекомендательное письмо для поступления, но не может оплатить учебу этого мага-простолюдина. Будет интересно за ними понаблюдать. Что же, вижу, все наконец-то собрались. Меня зовут граф Уволонский. Я заместитель директора этой величественной академии, что выпускает истинных талантов. Говорить я буду на русском, так как учеба вам предстоит также на русском языке. Сейчас каждый из вас... Будет заходить по одному в комнату для оценки ваших знаний русского языка, нашей истории и культуры. Надеюсь, вы все хорошо подготовились. Идем по списку, что есть на обратной стороне ваших листов. Итак, герцог Кирский, прошу следовать за мной. Тесты на знание русского языка могли бы провести и быстрее, как по мне. Да и не обязательно было общаться по одному. Я шел предпоследним, а за мной простолюдин». Когда назвали мою фамилию, я проследовал в небольшой уютный кабинет, где мне дали листик с ручкой и начали спрашивать самые простые и элементарные вещи. «Добрый день!» «Здравствуйте!» «Как ваше имя?» «Миргард». «Где вы родились?» Чётко выговаривал каждую букву и слог «экзаменатор», смотря мне прямо в глаза. «Я вообще-то свободно говорю на русском. Он мне, считайте, как второй родной язык». «С детства учил. Так что давайте пропустим формальную часть и перейдем к более сложным вопросам экзамена, дабы долго не возиться, уважаемый». «А, замечательно. А с письмом у вас как? Можете написать под диктовку текст?» «Любой сложности, уважаемый». «Тогда давайте действительно не тратить время. Напишите, что вы думаете о политике императорского двора. Постарайтесь уложиться в несколько предложений». Улыбнулся экзаменатор. «Пару предложений». Здесь можно развернуться на полноценный эссе, даже целую книгу написать могу, и она будет отображать мои впечатления лишь за прошлый год. Ладно, насколько я понимаю, это просто формальность. Верно, и заодно проверка грамотности написания для выставления итогового балла. Но, насколько я знаю, баллы именно этого теста ни на что не влияют. Я взял ручку и начал писать о том, как восхищаюсь и поддерживаю действующую политику Империи. как воодушевлен последними решениями регента о закрытии Османского посольства в России, что стало симметричным шагом на закрытие наших посольств с выдворением дипломатов. «Они будут учитываться, если по итогу других испытаний у вас и другого претендента будет одинаковое количество баллов. Что там у вас? О, вы смотрели утренние новости? Всегда стараюсь оставаться в курсе событий», — кивнул я ему. «Что же, на этом эта часть экзамена считается завершенной». «Буду рад встретиться с вами в следующем раунде. Премного благодарен. Оценку по итогу проверки текста вам сообщат позже, но, насколько я вижу, здесь ошибок нет». Про историю и культуру меня не стали спрашивать, хотя тут я был бы рад подискутировать. Ну и ладно. Быстрее закончим с этим всем. Я вернулся в зал, и последний испытуемый отправился на своеобразное собеседование. Думаю, с этим проблем у него не возникнет. Разве что с грамотностью, может быть, не очень. Парень вскоре вернулся, а через десять минут к нам вернулся и заместитель декана и объявил, что двадцать один человек проходит дальше. Какой-то араб вообще ничего не понимал и в итоге не сдал экзамен. Он даже не понял, что не прошел дальше. Пришлось переводчику, что пришел вместе с экзаменатором, вмешаться. Каждый год находятся уникумы, считающие себя величайшей удачей для империи и думающие, что им-то уж точно не откажут и пойдут навстречу. Негромко высказался мужик с гербом корабля на волне и ящера в небе. «Точно! Вспомнил! Это же род из столицы, занимающийся поиском особо одаренных детей. Семья Ладич. Видимо, кто-то из их выпускников домов-интернатов удостоился шанса поступить в академию, а не как обычно — отправился на государственную службу или был продан древнему роду. Но почему его не отправили учиться на общих основаниях? Неужто гений?» «Ну, если так, в Империи найдется пара миллионов на обучение такого мага. Любопытно, что он забыл на нашей полянке талантов?» Наступила очередь нового испытания. Тесты силы и всякое такое. Опять эти камни, кристаллы, измерительные приборы. Но я вроде как подготовился, так что все должно пройти как по маслу. Испытания проводились в другом зале, изолированном от магических искажений. Всё, чтобы замеры были максимально точными. Сами артефакты выглядели дорого-богато, и, что самое главное, надежно. Всех вызывали по очереди, и я убедился, что я тут на бумаге самый слабый. Данные с флешки полностью подтвердились. Минимум шестой ранг магического искусства, максимум восьмой ранг. Один старикан лет шестидесяти был истинным магом стихии огня, и при этом еще и воителем. но минимального четвертого ранга. Маги обычно и не достигали больших успехов на поприще воителей. Слишком тяжело развивать оба направления, которые между собой конфликтуют. Если бы он был еще и помоложе, то получил бы очень много баллов. А так, набрал 86 баллов по какой-то шкале, представленной нам экзаменаторами. Столько же набрал и Карл Йорке, датчанин. В свои тридцать шесть он был воителем пятого ранга и магом седьмого. С учетом возраста и вторичных показателей он получил те же 86 баллов, как выяснилось, из 100. Из оставшихся талантов большая часть получала в районе 60 баллов. Вскоре и до меня дошла очередь. С легким волнением я сделал все то же самое, что делали и мои потенциальные соперники. Направил собственные магические силы в приемник артефакта, предварительно прогнав их через амулет. Хорошо, что никто не запретил магические артефакты использовать. Оно и понятно. Просто в природе не существует артефактов, что позволили бы усилить магический эффект во время тестов. Ведь при касании измерительный прибор словно перехватывает контроль над телом и вытягивает всю силу. В моем случае энергия сперва проходит через кулон, что и позволяет уменьшить показатели десятикратно. Скорость высвобождения — 4,6. Плотность маны — 4,9 Объем маны — «Еще не закончены измерения», — озвучивал вслух экзаменатор мои показатели. «Пять две Хорошие показатели, как для восемнадцати лет. Особенно объем источника на уровне мастера магии при ранге адепта. Стихии — вода и яд. Маг двух аспектов». В голосе проскользнула нотка удивления. «Еще десять очков к итоговой оценке. У меня отмечено, что вы еще и воитель. Это так?» «Да, уважаемый». Кивнул я, оторвал руки от металлической пластины и вытер рукавом под солба. Фу, это было опасно. Единственное, на что не влиял кулон, — это плотность магии. Там были мои реальные показатели, и, как видно, я проседал в этом аспекте. А ведь он — один из самых главных, что определяет ранг мага. Все остальное артефакт уменьшил в десять раз. Реальные показатели, если не учитывать плотность маны, у меня на уровне верховного архимага. Тут даже я обалдел, увидев цифры. Так что не зря я купил этот ограничитель. Даже боюсь представить, какой бы переполох поднялся, узнай все мои реальные показатели. С двумя стихиями дело решилось просто. Как я понял, эфир, по сути своей, может представлять любую энергию. И каким он выйдет за пределы моего тела, зависит от меня, моей мысленной команды. В моем деле был отмечен яд, и стоит знак вопроса над второй стихией. Вот я и дал им ответ на этот вопрос, выпустив наружу свою «токсичность». Ведь вода плюс яд — и есть токсин. Второй измерительный артефакт был полной копией первого, только с другими настройками. Я повторил процедуру. В этот раз никакой артефакт мою силу не сдерживал, и я увидел свои реальные показатели. Измерялись они немного иначе. Ведь размер магического источника был стандартизирован. А вот объем силы воителя в теле зависел от того, сколько времени она накапливалась и не расходовалась. Сто баллов — месячный запас гвардейцев столицы. Эдкий эталон, который сегодня переплюнули все четыре воителя, что проходили испытания. Оно и понятно. Они могли копить эту силу несколько лет, не используя. «Объем силы — шестнадцать баллов из ста. Маловато!» «Недавно пробудились или сильно потратились не так давно? Впрочем, неважно. Скорость отклика — шесть десятых. А вот это похвально». Скорость отклика была важна, и чем меньше было это число, тем лучше. Она определяла, как быстро я могу призвать и использовать свою энергию воителя. Здесь я оказался посерединке среди всех других воителей. Не худший и не лучший результат. «Плотность выхода! Ого! Четыре-два! У нас новый рекорд!» Я несказанно удивился, ведь никогда даже не думал протестировать это. Под этим параметром понималось мастерство удаленного контроля. Чем выше плотность выхода энергии, тем дальше, в теории, эта самая энергия может находиться от меня, сохраняя свои свойства и мощь. Воины духа могут управлять силой на десяти метрах и дальше, а я, оказывается, чуть больше, чем на четырех. Какая плотность выхода, такое и расстояние управления энергией. «Любопытно». Единственный крайне важный параметр, который не замеряют на этих испытаниях, потому как не умеют. Это скорость впитывания энергии и пополнения магического источника. И хорошо, что они этого делать не умеют. К слову, не умеют потому, что считают этот параметр единым для всех, с минимальными разбежками у разных магов и воителей. Якобы определяет эту скорость насыщенность внешней среды, а не особенности тела. Ну-ну. Оттого и не стремятся научиться измерять скорость восстановления мана и энергии. «Стихи!» «Стоп! А как так, Ярол? что «Что там?» ты молния!» «Ну да, так и есть. Ядовитая молния. Зелененькая такая. Я только недавно пробудил искру и еще не особо умею управлять ей, так что вам не подскажу». «Удивительно, что сразу два аспекта сохранились». Первое высвобождение силы зачастую подвержено различным силам, но постепенно организм успокаивается, привыкает и остается лишь с одним видимым проявлением. Одним свойством или же аспектом, если вам будет угодно. У вас же получается и тут сразу две стихии переплетены. Признаться, не припомню студентов с такими... показателями. Ну, я сразу говорил при подаче документов, что мне есть чем удивить всех. Думаю, не соврал. Не соврали. «Это еще десять бонусных очков по категории воителей. Итого восемьдесят два балла». Со стороны публики, наблюдающей за ходом моего испытания, раздались жиденькие хлопки. Никому не нравилось, что аутсайдер вдруг превратился в потенциального кандидата на место, набрав много очков. ха, -ха этого еще, старики, другие письменные тесты не сдавали». Уступил дорогу крестьянину, который, пожалуй, хлопал громче всех и от всей души при объявлении моих результатов и вернулся на свое место. Иван Игнатов, двадцать лет, маг пятого ранга. Прошу вас положить руки на металлическую пластину и не сопротивляться артефакту! Огласил экзаменатор, и парень сделал все, как ему велели. Было видно, что он уже не раз и не два проходит подобную проверку. Скорость высвобождения — 5,8. Плотность маны — 5,21. объем маны — 5,17. Да, молодец, парень, отличные показатели. Твой мастер-наставник не зря с тобой занимался. Стихи — огонь и воздух. Еще один маг двух аспектов. Да еще и с мощной синергией. Странно, об этом нет упоминаний в базе. Ну ладно. «Тоже добавлю еще десять очков к итоговой оценке. Может, и ты воителем являешься?» «Прошу прощения, что подвожу ваши ожидания. Я так и не пробудил Искру. Я лишь скромный ветеран». «Ничего, ничего, парень. Я сам Искру в двадцать пять пробудил. И ничего, вышел же из меня толк!» — усмехнулся экзаменатор. «Ладно, итоговая оценка — семьдесят восемь баллов. Так, на этом все». «У вас полчаса перерыв. Затем жду вас в аудитории тестовых испытаний. Это 134-й кабинет. И не задерживайтесь. Опоздание снизит вашу итоговую оценку за тесты». Я ответил магу-простолюдину не менее бурными овациями, что и он подарил мне. «Все-таки, будучи безродным, к 20 годам иметь такие результаты — это действительно выдающиеся достижение». На уровне с талантливыми, из пеленок взращиваемыми в стезе мага детьми князей, графов и всех прочих власть и деньги имущих. Интересно, как давно на него положило глаз государства и взяло заботу о его обучении в свои руки? За этот получасовой перерыв мы познакомились с Иваном как надо, и я получил ответ на свой вопрос. Моя история у него тоже вызывала бурный интерес и настоящее искреннее удивление. «Его-то сюда наставники отправили, которые занимались с ним с восьми лет, когда увидели потенциал мальчика. А я, по его словам, вообще монстр, что сам, будучи последним из своего рода одаренным, еще и главой рода, бросил все, уехал в другую страну и теперь прорываюсь за счет упорства вверх». «Ну, спасибо, конечно, но все-таки у меня есть подспорье в виде наследия, которое у меня никому не отнять. Магические техники и навыки, артефакт. покачал я клинком на поясе. «Так что я не считаю, что это что-то чрезмерное». «Скажешь тоже. А ты следующей части экзамена не боишься? Я не особо-то и умный. Все время тренировался и учебе мало времени уделял». Посмотрел на меня Иван. «Не переживай, просто ответь как сможешь. Тут большинство будет наугад тыкать. Делать этим старпером нечего, кроме как зубрить учебники. Так что расслабься. Лучше готовься завтра проявить себя». «Ну, в десятку-то я точно пройду». «Не в десятку!» Ухмыльнулся я и рассказал, что некоторые места заберут в любом случае, так как среди нас есть те, в ком Империя слишком заинтересована, чтобы они завалили поступление. Он призадумался над моими словами, после чего выдохнул и криво ухмыльнулся. Кажется, он и себя считал таким перцем. «А ты сам чего по квоте пытаешься поступить, а не на общих основаниях?» «Как наставники решили...» «Сказали, что это в их и моих интересах. Если смогу поступить, то хорошо наградят». «Что за награда?» «На меня не запишут долг за обучение. За пять лет Академии, если бы я на общих условиях поступал, это было бы еще двадцать пять миллионов рублей. Долго государству. Боюсь, это я буду отрабатывать лет двадцать пять, не меньше. Впрочем, я и так никуда от них не денусь. Они дали мне и моей семье все». Так что служить мне долгие годы после выпуска на благо Империи и рода Императорского в любом случае. То есть, если провалишься, то тебя просто запишут на учебу на общих основаниях, да? И нарисуют тебе долг государству. Да, мне в этом плане проще, чем тебе. Всегда нужно иметь запасной вариант. Ну, тут согласен. Впрочем, в своих силах, я уверен. Пойдем на экзамен. Уже все стягиваться к аудитории начали. Засели мы на целых два часа. И как же я оказался прав. Сам я набрал 82 балла из 100 возможных. Ученый набрал сотню. А датчанин и африканский принц, который явно не блистал интеллектом, набрали тоже сотню баллов. Чистой воды жульничества. Но теперь, даже если завтра вылетят в первых же раундах, им хватит баллов для того, чтобы занять места в первой десятке. А все потому... что из остальных абитуриентов мало кто и тридцати баллов набрал. Тесты оказались реально тяжелыми. Половина вопросов была далеко не из числа общешкольной программы. «Пу-пу-пу-пу!» Взглянул я на общий зачет, где в плотной борьбе разместился в хвосте первой четверки лидеров. Чуть отставали от нас Иван, азиатка и старик с могучей магией, а все остальные были совсем рядом с ними. «Ладно». Чисто теоретически, если оставить все как есть, то три у будущих студентов, поступающих по блату, практически не имеют шансов вылететь, как и я. Но на практике экзаменаторы собрались удвоить очки за бои, чтобы не возникла ситуации, когда победитель турнира не набирает нужное количество баллов для поступления. Вдобавок ко всему, они сейчас сделают сетку, которая расставит троица блатных с самыми слабыми из магов. Так что, если я вылечу из турнира, то имею все шансы не добрать баллов. Интересно, с кем в первом раунде предстоит сразиться мне? На следующее утро в боевом зале Академии. Тоже мне боевой зал. Амфитеатр уж скорее. Скривился я, видя большую тренировочную арену с трибунами на манер Колизея. Множество людей, студентов и преподавателей, аристократов, приглашенных или просто любящих подобные развлечения, наблюдали за тем, как готовится арена для битв. Обычная арена, каменный пол, сотня метров в диаметре. Чем-то действительно напоминает арену для гладиаторов. Магические столбы заработали и создали куполообразный барьер, защищающий зрителей. Я нашел глазами Цербера, который с ухмылкой смотрел на меня и предвкушал веселье. Наверняка знает сетку турнира. Так как это сражение, где испытывают ваши накопления маны и энергии воителя, а также проверяется в первую очередь ваше боевое мастерство как магов, каждому предоставлен специальный защитный артефакт, который выдержит до десяти магических атак уровня магистра. Покровы воителя и магические щиты при активации окажутся расположены под ним, но увеличат его площадь, что сделает вас более легкой добычей. Не тратьте энергию на их создание бездумно. Как только защитный артефакт будет пробит, включится резерв, и битва будет окончена. Резерв в несколько раз больше на случай, если кто-то из вас разгорячится и продолжит схватку. Ну или побежденный окажется во власти магической стихии и не успеет своевременно отступить. Я всем вам желаю удачи и закончить это испытание без травм». «Странно, что мне обещали возможность умереть». Хотя вон какие мощные артефакты выдают для защиты наших жизней. Первый раунд! Барон Ширандауф против барона Халидулина! Объявил зычный голос распорядителя. Я принялся смотреть за битвой двух баронов. Дауф Русак, обладает стихией огня и является полноценным истинным магом. Ему почти пятьдесят лет. Он обанкротился на родине и был подвергнут гонениям со стороны других аристократов, которым задолжал. Сильный маг. Талидулин же всего лишь магистр, шестой ранг. На целую ступень уступал Дауфу. Стихией его была земля. И выглядел он напряженным, как школьник на первом свидании. Да и в целом он странно выглядел, будто фрезеровщик какой-то с завода сбежал и очутился не в том месте и не в то время. Битва началась и закончилась едва ли не сразу. Каменные шипы вылезли из пола и понеслись в Дауфа. Стоило раздаться звуку гонга. Маг огня в мгновение ока сместился, приблизился к сопернику, собрал перед собой большое количество маны, что сразу воспламенилось, как и его руки, а затем огонь волной затопил половину арены, где стоял Халидулин. Пять секунд спустя раздался гонг. Битва завершилась, маг земли проиграл. Только вот пламя, затопившее половину арены, и не думало отступать, оказавшись на свободе. Организаторы турнира тут же ворвались в огненную гиену, используя заклинания «Стихии воды и холода». Спустя несколько мгновений они вытащили обгоревшее тело Хледулина. Ни его собственная защитная магия, ни резервы артефакта не помогли ему справиться с этой атакой. Если бы распорядители турнира замешкались, то из пламени уже достали бы его труп. А так должны целители подлатать беднягу. Первая битва завершена! Победитель! Победитель! Барон Доулс! Поздравляем. Поздравляем! Второй раунд! раунд. Ярл Мирдер Краст раунд. против Карла Ярке! Поставили против меня одного из сильнейших. Ха. Посмотрим, на что способен этот варвар, умеющий усиливать свое тело магией. Мне эта тактика битвы вполне знакома.